Глава 39 На улице холод, поёживаюсь от резкой перемены температуры, ощущая на коже легкое покалывание вечернего морозца. Зима не хочет сдаваться. Паша выскакивает следом за мной, и дверь больно хлопает его по спине. «Ой, извините, пожалуйста, вы так быстро убежали, мы не договорили». «Он опять со мной на «вы». «Я все тебе сказала. Тебя мучили вопросы. Теперь ты можешь успокоиться и жить дальше». Решительно иду к переходу. «Но я хочу увидеть миру, убедиться, что с ней все в порядке». Паша преследует меня, не отставая. «Не веришь мне на слово?» Останавливаюсь и строго гляжу на него. Свет фонаря бьет ему в спину, обрисовывая лишь темный силуэт. «Верю, просто...» «Ей сейчас не до встречи с одноклассниками». Отрезаю я и разворачиваюсь, чтобы уйти. «Почему Виталина звонила в третий раз? В чем был смысл?» Бросает мне в спину Паша. «Вот ведь дотошный. Я ждала и боялась этого вопроса. Не знаю, о чем ты говоришь». Мне позвонила женщина, представилась Виталиной и сказала, что дома у Миры может произойти что-то ужасное. Это было в тот день, когда погиб Стас. «Совпадение. Ведь это произошло не через два дня. Значит, я тут ни при чем. Вы явно что-то не договариваете. Что вы скрываете?» «Слушай, хватит. Игра закончилась. Просто порадуйся, что Мира жива. Ей и ее ребенку больше ничего не угрожает». Такой ответ Пашу не устраивает. Прищурился, молчит. Кадык на его гусиной шее то поднимается, то опускается. Все ли правильно я сказала? Мог ли он уловить в моих словах еще что-то?» «То есть ей больше не угрожает Стас?» По слогам выговаривает Паша. «Нужно заканчивать разговор. Зря я вообще пожалела этого мальчишку». «Паша, мне нужно к сестре, она уже потеряла меня». «Я тоже пойду с вами, отведите меня к Мире». «Нет, Паша придерживает меня за руку». «Или вы ведете меня к Мире, или я все расскажу своим коллегам». «Глупый мальчишка, вцепился как клещ». «Вымогатель, этим ты Мире лучше не сделаешь, а только навредишь». «Я хочу ее увидеть! Вера, отведите меня к ней!» «Почти кричит Паша». «Нельзя, Мира все ему выложит, она молчать не станет». «Обещаю, я всегда буду на стороне мира. Пожалуйста!» Упрашивает Паша, смягчая интонацию. Я не поворачиваюсь к нему, смотрю на мигающую вывеску аптеки. «Вера, не бойтесь, мне можно верить. Я ведь ваш соучастник в какой-то мере». Набираю в грудь ледяной воздух. «Ладно», — соглашаюсь я. «Только поменьше с ней проста соговори». Мы садимся в полупустую маршрутку и едем в сторону парка. Выходим на остановке, сворачиваем на узкие тропинки, хаотично изрезавшие парк. Фонари светят тускло, оставляя в густой тени угрюмые деревья и кусты. А может и неплохо, что он за мной увязался. Страшновато тут ходить одной. Мы молчим, идем быстро. И я мысленно благодарю своего провожатого за то, что мне не приходится в панике бежать по сумрачному скверу, оборачиваясь на каждый шорох. Вот и кирпичная пятиэтажка с причудливыми старомодными балкончиками. Хозяйка квартиры, которую я снимаю, вероятно, решила превратить свой балкон в мини-оранжерею, расставив везде, где можно и нельзя, горшки и кашпо. Однако сейчас без цветов вся эта керамическая рать выглядит осиротело и нелепо. Коротко нажимаю на звонок три раза. Так мы условились с Мирой, чтобы она не открывала двери чужакам. Помни, о чем я просила тебя. Еще раз предупреждаю парня, толкает дверь. Паша застывает у порога. Мира, не накрашенная, в моей длинной футболке и леггинсах тоже замерла. Она переводит взгляд с Паши на меня с немым вопросом в глазах. Я ему все рассказала, про фуру и про Виталину. Сестра смущенно опускает глаза. На Пашу без слез не взглянешь. Он подпирает косяк, как будто не доверяет собственным ногам. Потом неуверенно спрашивает. «А Тёма жив?» Что у этого дурня в голове? Я же ему все объяснила. Да, он спит. Мира виновато улыбается. Проходи, Паша. замерз. В полной тишине мы раздеваемся. Мира жестом приглашает Пашу на кухню. Я ложусь на диван в гостиной, не хочу им мешать. В полумраке комнаты с трудом различаются очертания телевизора, пухлого кожаного кресла, раритетного абажура и низкого журнального столика. Сладко пахнет корицей. Мира с утра крутилась на кухне, затеяла выпечку. Булки мы с Тёмой сразу съели, а запах все еще не выветрился. Прикрываю глаза. Веки горячие и тяжелые. Стараюсь успокоить дыхание, найти верный ритм, но не выходит». Шумит чайник, бряцают чашки. С кухни слышатся их приглушенные голоса. Извини, Паша, что втянула тебя. Мира, это не важно. Главное, что с вами все в порядке. А то ведь еще несколько часов назад я думал, что ты... Да ладно. Из жаждущего знать правду полицейского, он превращается в мягкого Пашу, давнего приятеля, которому, кажется, уже все равно, что там со Стасом. Подслушивать нехорошо, но не затыкать же уши. Я лежу смирно, слушаю, как толкается в груди сердце. Уснуть бы, я очень устала. «Как ты? все таки не ожидал, что твой муж с собой такое сделает?» «Какой идиот! Я же просила!» Мира молчит. Наверное, она сейчас изо всех сил пытается сдержать слезы. Или не сдерживает и беззвучно плачет. Она так умеет. Наверное, слезы просто катятся из глаз. Никаких соплей или всхлипов. Мира, извини. Нет, все нормально. Он еще что-то бормочет. Потом снова говорит, как хорошо, что она цела. Они сидят в тишине, меня морит сон, глаза слепаются. Теплая комната после морозного вечера убаюкивает, приняв меня в уютные объятия. Но мозг отключиться не позволяет. Я понимаю, что сейчас не время, но хотел спросить. Ты, то, что мы... Ну давай, рожай уже, герой. Какими нелепыми бывают парни, когда им действительно нравится женщина? Это было по-настоящему или тоже часть плана? Наконец, спрашивает Паша. «Я не вижу, но чувствую грустную улыбку на лице Миры. Она звучит в ее голосе. Совсем не нужно смотреть на нее, чтобы понять». «Мне неловко за то, что я так к тебе пришла. Поцелуй этот дурацкий. Извини, не надо было». «То есть ты это через силу сделала?» «Тон человека, у которого только что отняли последнюю надежду». «Нет, нет, конечно. Просто получилось все так сумбурно». «Что за китайские церемонии мира?» И опять прикрываю глаза. «Не хочу слушать эту романтическую чепуху!» Сквозь накатившуюся дрему доносится. «Вера мне все рассказала». «Что?» «Простаться. Как ты жила с ним? Он же был полным придурком». «Так и жила», – тихо отвечает Мира, уходя от ответа. «Но тебе все таки жаль его». «Он что, сбрендил? Решил поковыряться пальцем в открытой ране?» «Опускаю одну ногу на ковер. Нужно прекратить этот глупый разговор». «Не знаю», – отвечает Мира. «Сейчас уже не знаю. Сажусь, но больше не двигаюсь. Не могу ее прервать. Он ведь не сразу был таким», – продолжает Мира. Все поменялось позже. Либо я сначала не замечала. Я в последнее время много думаю о себе, о Стасе, о своем поведении, о его». «Знаешь, соскочить с крючка было сложно. Даже не знаю, удалось ли мне сделать это в полной мере. Нужно как бы со стороны посмотреть, проанализировать, будто ты не участник событий, а с другой стороны, за камерой, как режиссер или оператор. Пока получается с трудом». «И что ты решила?» «Что вся моя жизнь с ним была неправильной. Это не любовь, не партнерство, не семья». «Не знаю, что тебе рассказала Вера. Ты, наверное, считаешь, что я совсем не дружу с головой, если могла так жить». «Нет, нет, совсем я так не думаю». «Спешит успокоить ее Паша». «Как я могу судить?» «Но Мира будто не слышит его». «Все происходит постепенно, методично и поэтому незаметно». Понимаешь, если тебе постоянно говорят одно и то же, например, что ты неряха и уродина, что ничего из себя не представляешь, а твой муж – благодетель, что он всегда прав, и все, что у тебя есть – его заслуга. Если это сказать один раз, сначала ты можешь не согласиться, потом поспорить. У сотый раз ты поймешь, что сопротивляться бесполезно, и легче склонить голову, покаявшись в том, что когда-то позволил себе противоречить. На двухсотом разе ты сдашься и согласишься, а на пятисотом ты сам в это поверишь. Такова человеческая природа. Повторение, дрессировка, система – это работает. Череда наказаний, серьезных и лайтовых, поощрения редкие и скупые, чтобы не расслаблялось, обесценить достоинства и сосредоточиться на недостатках. Нет, это, конечно, не со всеми проходит. Тут уже вопрос ко мне, как я позволила с собой так обращаться. Она снова остановилась, а потом продолжила уже тише. Я себя ненавижу, иногда я бывала так противно себе, что хотелось все закончить, просто перестать быть, но потом вспоминала о сыне, о том, что невозможно лишить его матери, с кем бы тогда я его оставила. он и так видел и слышал такое, о чем многие дети никогда не узнают в своем нежном возрасте. Я виновата в том, что у него испорчено детство, оно не такое, как у его сверстников, где папа и мама живут душа в душу, никто никого не оскорбляет, все друг друга ценят и любят. Я мечтала о такой семье, в которой заботятся и доверяют, помогают и поддерживают. Я честно хотела, чтобы у нас было не хуже, чем у других. Мне казалось, что еще немного, еще чуть-чуть потерпеть, и Стас увидит, осознает, что у него чудесный сын, не самая худшая жена, и мы можем быть счастливы. Эта надежда и мысли о том, что у ребенка должна быть полная семья, долго держали меня. Я виновата, я очень виновата перед Темой. Снова лежу на спине с закрытыми глазами. Чувствую, как слезы катятся к ушам. Нет, Мира, ты ни в чем не виновата. Нет. Сестра не останавливается. Говорит жарко и быстро. Слова льются и льются. Будто виной за прокинутой бутылки. Как кровь из прорванной артерии. Мне хотелось, чтобы у Тёмы был отец. Он же мальчик. Мальчикам так важен пример, чтобы рядом был папа, который поможет, направит, объяснит. Но Стас ограничивался лишь замечаниями и запретами. Это было не воспитание, а дрессировка, а еще он никогда не упускал шанса напомнить Тёме, что его мать – ничтожество. Это было невыносимо, наверное, мысль, что когда-нибудь мой сын посмотрит на меня, как на человека второго сорта, подтолкнула меня к тому, что надо бежать. «Почему ты так долго терпела, не ушла от него раньше?» Я слышу, как Мира шумно вздыхает, она опять долго молчит. Мне кажется, что после такой паузы ответа уже не последует. Но голос сестры прозвучал так четко, будто она сказала это над моим ухом. Я ушла, вернее, пыталась. Напрягаю слух, мне мира никогда не говорила об этом. Более того, каждый раз, когда я заводила разговор о разводе, мира отказывалась отрезала все мои предложения. Я советовала ей нанять адвоката, обещала сопровождать ее в судах, но сестра даже слушать не хотела, «Да, да, я пыталась однажды. Решиться было трудно, посоветоваться не с кем. Подруг у меня не было. Разве спросишь у мамочек на площадке о том, как это разводиться?» Они веселые, счастливые, умиротворенные материнством. У песочниц беседа вертелась вокруг горшков, высыпаний, зубов и прочей милоты. Они, конечно, обсуждали мужей, даже журили за то, что те забывали даты свадьбы или покупали не ту марку молока, растолстели, храпели или громко пели в душе. Пели в душе? Они серьезно. Моя жизнь была далека от их идеальной картины мира. Вернее, мне было стыдно признаться, что у меня по-другому. Это еще одна причина. Моя гордыня. Я не желала признаваться даже себе в том, что провалила этот экзамен под названием «семейная жизнь». Все сдали, а у меня нет. Обидно. Пусть лучшие окружающие считают, что я, как все, не хуже других». В общем, фигурально говоря, затерла двойку в дневнике. Но всю жизнь от себя бегать не получится. Тогда я обратилась к интернету. Там женщины рассказывали свои истории. Комментаторы выносили серьезные вердикты. Разведёнка с ребёнком, отработанный материал. Никому такая не нужна. Разрушают семьи, лишают своих дочерей и сыновей полной семьи. Не скажу, что я так сильно боялась остаться одна. Мне даже была странная мысль о другом мужчине и новых отношениях. Но эти фразы об ущербности разведенных женщин, об их вине перед собственными детьми, гасили мою решительность. Каждая вылазка в интернет заканчивалась слезами. От своей бесхребетности меня воротило ещё больше. После очередной ссоры я заметила, что Тёма стал шмыгать носом. Сначала я подумала, что он, возможно, заболевает. Но это было не насморк. Тёма так делал особенно часто, когда его что-то расстраивало или пугало. Я предположила, что это нервное. Сходила к специалисту, врач подтвердил мои опасения. Шмыганье было чем-то вроде нервного тика, Ребенок не мог справиться со своими переживаниями, эмоции выливались в невротический синдром. Я испугалась, это тоже было таучком, Все реже я лила слезы над историями расставаний, Все больше уделяла внимания деталям и нюансам бракоразводных процессов. И в итоге решилась, но я сделала ошибку. «С такими людьми, как Стас, нельзя действовать в открытую. Он переиграет за счет своей хитрости, подлости. Я, дурочка, честно сказала ему, что хочу развестись. Сначала Стас не поверил, спросил, не перегрелась ли я случайно на солнце, рассмеялся мне в лицо. Но я ответила, что подам заявление на следующий день, и мне все равно, верит он мне или нет». Чтобы поехать в суд, я вынуждена была оставить Тёму у бабушки, у матери Стаса. Мне больше некому было его пристроить. Вот только перепутала участки и попала в неприемный день. Когда я вернулась за Тёмой, Ирина Дмитриевна сказала, что Стас уже забрал сына. Подходя к нашему дому, я видела, что в окнах горел свет. Однако на звонок мне никто не открыл. Я топталась на коврике у дверей, когда мне позвонил Стас. «Вы кто такая?» – Юрничал он. «Мы вас больше не знаем. Уходите». «Прекрати, Стас. Пусти меня к сыну». «Свали не возвращайся, пока не заберешь заявление. Приползешь на коленях. Может, и прощу». «Открой дверь!» – прокричала я в трубку. Тёма услышал мой голос и подбежал к двери. «Папа, там мама! Мама, открывай!» «Нет у тебя больше мамы. Не хочет она с нами жить». Я слышала по голосу, что Стасу было весело. Его развлекала эта ситуация. «Папа, открой маме!» «Не унимался Тёма». «Не лезь», — рявкнул Стас. Сын заплакал. Я колотилась с другой стороны. Что-то кричало в телефон, чтобы он не обижал Тёму. Паника охватила меня. «Куда идти? Кого просить помочь?» «Вызываю полицию», — закричала я. «Правильно. Пусть приедут и заберут тебя. Ты мешаешь нам отдыхать. Ломишься в квартиру, а ты тут и не прописана». «Это правда. Я все еще была прописана у отца, в нашей прежней квартире. Меня охватило отчаяние. Не получалось рассуждать рационально. Все, что я могла, биться в беселье о металлическую дверь». С другой стороны рыдал Тёма. Он бесконечно шмыгал носом и кричал «Мама!» «Нафиг она тебе нужна? Что ты ноешь, как девчонка?» – утешал его Стас на свой манер. Он открыл мне дверь спустя час. Наверное, Тёмин крик мешал смотреть телевизор. Я схватила икающего сына и отнесла в детскую. Его глаза пухли и превратились в щёлочки. Тёма прижался ко мне и долго еще всхлипывал, дрожа всем телом. Я так и просидела всю ночь в кресле с уснувшим сыном на руках. На следующий день сообщила Стасу, что заявление не подала. Он успокоился. Сказал, что не хотел, чтобы Тёма так плакал, но виновата в этом была я сама, потому что решила покачать права. После того случая я поняла, что уйти просто так Стас мне не позволит. Никогда. Он отнимет у меня самое дорогое. У него, вернее, у его папы были связи. С суд я, скорее всего, проиграла бы. Зарабатывал он больше, материально обеспечен лучше, чем я, а меня бы выставил больной истеричкой. Тёма ему был не нужен, но разлука с сыном стала бы для меня самым страшным наказанием, а наказывать Стас умел. У меня просто в голове не укладывается, когда Вера рассказывала о вас, это одно, но когда ты сама говоришь о вашей семье, ну он и скотина. А ведь со стороны не скажешь, что ты жила в таком кошмаре. Да, неплохо получалось изображать образцовую семью, особенно на людях. Однажды мы на улице встретили коллегу Стаса. Пять минут назад он орал на меня за то, что я купила Теме два шарика мороженого вместо одного, но когда увидел идущего навстречу приятеля, обнял меня за талию и расцвел в улыбке. Во время разговора Стас периодически трепал Тему по волосам, прижимал меня к себе и называл любимой женой. Мне казалось, что я уснула на ходу, и это представление мне снится. Как только коллега сел в машину и уехал, принц снова превратился в чудовище. Стас упрекнул меня, что не умею поддержать дружеского разговора, глупо улыбаюсь и вообще одета не стильно. Потом в своей любимой манере зашагал вперед, не утруждая себя подождать нас с сыном. И такое поведение повторялось много раз. Я всегда терялась, искала причины в себе. Иногда мне казалось, что в нем живут два человека, мистер Хайд и доктор Джекил. Я любила Джекила. Сейчас понимаю, существовал только Хайд, который умел мастерски притворяться. И поэтому вы все это придумали. Да, сначала план Веры показался мне сумасшествием, но разве моя жизнь не была безумием? Пришлось придумать Виталину звонки эти». «Да, но я так и не понял, зачем Виталина звонила в третий раз. Вскочить? Влететь на кухню? Прервать её исповедь? Выставив мальчишку за порог?» «Нет, говори себе, будь что будет. В конце концов, при любом раскладе я ни о чем не жалею». «Это я звонила», — признается Мира. «Ты?» — это Паша. Слышно, как табурет отодвигают от стола. Шаги, нервные. «Раз-два, раз-два. Кухня маленькая, в ней не разгуляешься». Представилась Виталиной. Знала, что ты не пропустил бы такое сообщение. «Но зачем? Что ты хотела рассказать?» Вера тогда поехала к Стасу. «Зачем? Вы ведь наоборот, должны были сидеть тише воды ниже травы». Он позвонил Вере, стал расспрашивать, не виделись ли мы, выпытывал, что Вере про меня известно, потом перешел на угрозы и запугивания. Он терпеть не мог, когда что-то происходило без его ведома, не под его контролем, непредсказуемость и неизвестность, его всегда бесили. Прикладываю руки к закрытым глазам, ледяные пальцы приятно холодят кожу, я хочу избавиться от голоса Стаса, звучащего в голове. Этот монотонный, похожий на шипение змеи, бесцветный тембр. Зачем я только ответила тогда? Мой Самсунг завибрировал, извещая о входящем звонке. Незнакомые номера меня всегда настораживали. Но вдруг это Ваня попросил позвонить у товарища. Может быть, что-то случилось в дороге? Я всегда тревожусь, когда муж уезжает в командировку в такую погоду. Тем более на севере опять морозно. На трассе может быть черный лед, а он очень опасен для дальнобойщиков. Надо ответить. «Добрый день». Тембр голоса совсем не похож на хрипловатый бас моего мужа. Напротив, высоковато для мужчины. «Я разговариваю с Верой?» «Да, меня зовут Станислав. Я муж Миры, вашей сестры». Он говорит вкратчиво, растягивая слова. «Что вы хотите?» Также неторопливо отвечаю я. «Я звонил ее отцу. Он сообщил, что вы в городе. Скажите, где Мира?» «Не знаю. Мы не общаемся. Уже давно». Он застал меня врасплох. К этому разговору я была не готова. Я считаю иначе. Она забрала моего сына. Похитила. А вы... Его вот тон стал повелительным и резким. Если помогаете ей, то отправитесь под суд за соучастие. Понятно? Я не знаю, где она. Не знаю. Твержу как заведенная. Мысленно успокаиваю себя, что это просто разговор по телефону. Ведь Стас сейчас не стоит напротив. А если вычислит? «Бросаю трубку, поворачиваюсь и вижу оцепеневшую Миру за моей спиной. Что она успела услышать?» Звонил Стас. Побелевшими губами прошелестела она. Это был не вопрос. «Откуда он мог узнать о сестре?» Спрашивает Паша. «Не знаю, как он догадался. Видимо, папа проболтался, что Вера стала часто переезжать. Стас был своеобразным человеком, но точно не тупым». И Вера поехала к нему домой, «Да, я так испугалась, боялась, что он может с ней сделать что-то плохое. Я опять подумала о тебе. Прости, мне больше некому было обратиться. Я не могла все объяснить, но промолчать тоже не было сил». «А я не поверил, не послал наряд и не стал разбираться». «Ты не должен себя винить». «Что было потом?» Сон как рукой сняло, и я жду, что ответит Мира. После паузы она говорит. «Потом Вера просто вернулась домой». «Интересно, чего стоило ей это?» Просто вернулась домой. Она ненавидит врать. Кому-то дурно от сигаретного дыма, а Мире от вранья. «Только пообещай, что никому не скажешь, что она была там». Жарко зачистила Мира. «Ни друзьям, ни полиции. ее станут допрашивать. Все раскроется, весь наш спектакль. Пожалуйста, Паша, не говори никому». «Я никому ничего не скажу». Меня накрывает апатия. Даже если Паша не сдержит свое слово, я все равно ни о чем не жалею.